Глава пятая Место, в котором я оказалась, благодаря Имару, поражало воображение. Прежде я слышала о долине четырёх сезонов и, признаться, мечтала побывать там однажды, только не при таких жутких обстоятельствах. И всё же, несмотря на переживания и опасные приключения, выпавшие на мою долю, не могла не поразиться окружающей местности – Пока мы шли с имаром в направлении города, природа успела сменить свои краски. Ещё недавно это была яркая осень, но спустя каких-то полчаса листья с деревьев успели облететь, и мы уже шли в окружении голых стволов, тянувших, осиротевшие ветви к хмурому небу. Синеву быстро поглотила надвигающаяся запада туча. Ещё через несколько минут пошёл мелкий, противный дождь, заставивший нас с магом натянуть на головы капюшоны. Холодало так быстро, что я стала подозревать, что зима в этом удивительном крае уже не за горами. И действительно, к тому времени, как мы подошли к стенам города, дождь сменился мелким снегом. Я принялась отчаянно кутаться в одёжке, жалея о том, что не прихватила с собой тёплые вещи. Только кто же мог знать, что я окажусь в этой волшебной местности? А вот Эмар не удивлялся, шёл и виду не показывал, что его поражает то, как быстро природа сбрасывает пёстрый наряд. «В городе остановимся в таверне у жареного фазана», сообщил мне мужчина, когда мы прошли мост, поднимавшийся над рекой окружавший город, а затем миновали крепостную стену и стражей, едва покосившихся в нашу сторону. «Что это за место?» – спросила тихо, догадываясь, что мой спутник уже бывал здесь прежде. «Увидишь, там низкие цены и приличная кухня, то, что нам сейчас нужно», – отозвался Мак. «Нам». Подумала я и мысленно порадовалась тому, что встретила мага. Через серые улочки двигались молча. Снег перешёл в крупные хлопья и уже укладывался на бурщатке дороги. Заметно быстро потемнело и в окнах низких домов. То здесь, то там вспихивали огни. Я рассматривала пустынные улочки, горожан почти не было. Нам встретилось только несколько человек, и те оказались караульными, марширующими по улице. Но вот и Марс вернул за угол крепкого дома. Последовав за магом, увидела распахнутые ворота, за которыми открывался просторный двор и здание в два этажа высотой с вывеской, изображавший фазана, раскинувшего крылья и восседавшего на блюде в окружении яблок и зелени». Мне трудно было догадаться, что мы пришли к цели. «Эрла, вперёд!» Услужливо открыл передо мной двери Эймар, когда мы шли во двор и поднялись по ступеням. Ничего не ответив Мангу, вошла в помещение. Порой мне казалось, что все таверны похожи на одну. Различия, конечно, есть, но так мало, что создалось ощущение, будто я побывала во всех тавернах, посетив лишь одну из них». Мы вошли вместе, я впереди и мар следом, направились прямиком к хозяину, мужичку с такой густой бородой, что даже не было видно его губ, что, впрочем, не мешало ему отвечать на наши вопросы. В итоге мы сняли две отдельные комнаты, хотя это значительно ударило по моему золотому запасу, и попросили сытный то ли обед, то ли ужин. «Поедим и поговорим» сказал Мак, указывая кивком головы на свободный стол в самом углу зала. Посетителей было мало, и вряд ли кто-то услышит то, о чем желал поговорить Имар. Я голоден как волк, — продолжил мужчина. Ты ведь не так давно плотно позавтракал, напомнила я, но Имар лишь руками развел. Что поделаешь, люблю поесть, особенно за чужой счет подумала я, в служае решила ничего не говорить. За столиком оказалось уютно. Угловой он словно прятал нас с магом от посторонних взглядов. И Март дождался, когда принесут нехитрую снеть, и покосился на меня. «Поговорим?» — предложил. «Поговорим». Согласилась и налила себе чаю. Есть совершенно не хотелось, Даже несколько удивляла, откуда у моего спутника такой аппетит. Но Ямар так вкусно отправлял за щеку рагу, что спустя некоторое время пожалела, что не заказала и себе порцию. Вот только деньги, как вода. Стоило их поберечь. Кушать я захочу вечером и завтра, а пока заработать монеты не представляет возможности. «Сколько у тебя денег?» поинтересовал Сеймар, жуя рагу. «Зачем тебе это знать?» – удивилась. «Просто я могу помочь тебе, как мы уже договаривались, причем за еду. Сама посуди, где ты найдешь мага с моими способностями? Да еще и так задешево, а без меня тебя быстро поймают, поверь». Он хитро улыбнулся и отломил краюху от круглого, пахнувшего печью хлеба. Я пригубила чай, размышляя. «То есть ты предлагаешь мне помощь в обмен на еду?» спросила тихо. «На еду и крышу над головой», кивнул он. «А что, своих денег совсем нет?» Я мысленно прикинула, сколько осталось в кошеле после покупки портального камня. Денег было жалко, особенно при наличии такого спутника, как «Имар». Но что-то подсказывало мне, что этот камень еще сыграет свою роль. Вряд ли Мак со мной надолго. А камень, пусть один, но шанс на спасение. «Ты же видишь, какой у меня аппетит!» – пошутил он, а потом уже серьезнее добавил. «Мало. Я стараюсь нигде не светиться. Меня ведь тоже ищут воины-повелителя». «Тогда нам надо объединиться», – предложила ТО, чего в принципе делать не собиралась. «Э, нет!» Он покончил с рагу и теперь вымакивал подливу хлебом. Терпеть не могла подобный способ еды. Но отчего-то мак проделывал все так аппетитно, что я быстрее выхлебала свой чай и налила еще, борясь с поступающим и растущим желанием поесть. «Мне попутчики не нужны, одному проще» но временно согласен побыть твоим личным порталом. Ага, пока у меня не закончатся деньги. Не удержавшись, съязвила. Ну да, он отнекиваться не стал. Так что, по рукам? А разве у меня есть другой выход? Мак протянул через стол руку, и я пожала ее, думая о том, что это выглядит нелепо и неприглядно. 2. По сути, незнакомых человека нарушают все приличия, общаясь вот таким образом. Да ни одна уважающая себя Эрла не станет фамильярничать с первым встречным. И я бы не стала. Не спаси он меня, открыв портал. Вот и отлично. Имар отставил прочь тарелку и потянулся за чаем. А теперь спрашивай, что хотела узнать. Я обещал, что расскажу» но многое не знаю сам, так что не сильно рассчитывай на мои знания». «Хорошо». Я сделала глубокий вдох, словно собираясь с мыслями и произнесла. «Что мне надо сделать, чтобы меня не нашел этот Раингсо?» Эмар взглянул на меня поверх кружки, зажатый в обеих руках, сделал глоток. «Если он испробовал твою кровь, то ничего». «Но я об этом уже говорил тебе». «То есть шанса нет совсем?» «Есть», — удивил меня маг. Но, заметив, что я приободрилась, поспешил спустить с небес на землю. «Рано радуешься? Этот шанс равен почти нулю, потому что для того, чтобы избавиться от теневого мага, соединившего вас посредством магии крови, нужно у него убить. А ты уж прости за откровенность, «Совсем не похоже на убийцу. Живенькая штучка, но не убийца». Он шумно отхлебнул. «И как его можно убить?» Сердце на миг замерло. Я вспомнила мужчину на поляне, вспомнила его тёплое дыхание на своей щеке, его взгляд, проникающий куда-то под кожу. «Конечно, убить можно каждого, если знать как», заключил Мак. «Говори прямо» едва не ударила кулаком по столу. Удержалась, но ярость осталась, и она мне больше нравилась, чем страх. «Воины теней сильные и могущественные маги. Я говорю о личных слугах Повелителя». Имар прищурил глаза. «Тех, в кого он пустил тьму. Да, их можно ранить, но обычное оружие не принесет гибель тому, у кого внутри живет сама тьма». Я слышал от одного мага, которому можно доверять, что существует особенное оружие. Мечи, которые создаёт великий кузнец, наполняя их силой. Очень дорогие, к слову, мечи. У каждого воина тени есть такой. Именно он способен убить слугу повелителя. «Значит, мне просто надо взять собственный меч и им убить, произнесла тихо. «А вот и нет». «Тут не все так просто, милая Эрла». И Марс снова наполнил кружку чаем, вылил до дна все, что было в чайнике, и как-то грустно заглянул под крышку на дно, усеянное травами и чайным листом. «Дело в том, что если к этому мечу прикоснется кто-то, кроме его хозяина, магия, заключенная в мече, убьет посягнувшего на чужое» то есть единственное оружие, способное уничтожить мага теней, его собственный меч, который убивает любого, кроме законного хозяина». Мак усмехнулся, проговорив. «Ну, что-то поняла?» Я так завернул, что сам ничего не понял. Опустив голову, кивнула. «И бегать от Ксо вечно ты не сможешь. У тебя просто нет столько камней, сама понимаешь. А я лишь временный спутник». Мне тоже не хочется лишний раз попадаться на глаза Райану и его псам». Его слова были правдивы, но от чего то подобная правда совсем не радовала. Было понятно, что Имар прав. «Да, долго мне не бегать, хотя я и не собираюсь облегчить жизнь тёмному магу. И уж точно не хочу рано умирать ради какого-то камня. А поэтому мне нужно уцепиться за какую-то ниточку». Идею, которая придаст сил и стремление выжить. Призадумавшись, принялась чертить пальцем круги по ободку кружки. Меч. Да, я видела этот меч. Невольно вспомнила мальчишку, который лежал и умирал там, на листьях, много лет назад. Уже тогда в его глазах жила тьма, но он действительно умирал, а значит... Скинув взгляд, устремила его на мага. «То есть, воина теней можно убить только определённым мечом?» «Ну да». Он сытый и лениво откинулся на спинку стула, поглядывая на меня из-под опущенных ресниц, словно рассматривал, запоминал. Странный всё-таки мужчина. «Но я уже прежде встречала этого Райана, давно, и он был смертельно ранен». «Не могли же его ударить собственным мечом? Или...» «Скорее всего, это был кто-то из воинов-повелителя», — Имар зевнул. «Но да, как же, после сытного обеда по закону полного желудка пора в койку, не иначе. Вот что говорил взгляд мага». «И...» «Нет, но ну правда, из него что тисками информацию вытягивать?» Не удержавшись, силой опустила кулак на стол, да еще и магии добавила для пущего страху. Повезло, что стол лишь затрещал, а не рассыпался. И все потому, что я слишком потратила силы, когда убегала от Аллора. Иначе пришлось бы за сломанный стол платить, а денег в кошелине густо. Мне еще это в обжору содержать. «Да ладно, тебе не злись», Он сел ровнее. волоку с глаз сломанно рукой сняла. Голос мужчины зазвучал немного взволнованно, но уже без прежней сонливости. «Да, Райана можно убить и мечом другого темного воина. Только сама понимаешь, он должен сделать это сам. Но кто пойдет против Ксо? Дураков нет». Я криво усмехнулась. «Один был. Рис зовется». И меч у него тоже есть. Но загвоздка в том, что Аллар и сам мечтает преподнести меня на блюдечке своему повелителю. Явно предатель хочет занять место Райна. Да и с ними договориться почти невозможно. Это не вариант и точно не выход. «Но кто-то же мастерит эти мечи», — сказала я. «Что, если я куплю такой?» И Марр долгим взглядом посмотрел мне в лицо а затем прыснул со смеху, прижав кулак к губам в попытке удержать смех. «Что смешного?» – спросила я, злясь еще сильнее. «Не сможешь ты купить такой меч, Эрла. Кузнец Луны и Солнца, так вроде его называют, не продаст тебе свое оружие». «Почему?» «Дорого обойдется», – смех ему ора стих. «Не тебе решать». Знаешь, где он живет? Как его найти? Я подумала о том, что если у меня будет подобный меч или кинжал, то вполне смогу убить Райна или Алора. По крайней мере, попытаюсь. Если только клинки одного мастера несут гибель воина-повелителя, мне надо найти его кузню и добиться, чтобы кузнец выковал мне оружие. И все равно, сколько и что придется отдать». «Я не знаю. Никто не знает. Хотя...» Мак почесал подбородок, а я только сейчас заметила, что он слегка зарос щетиной. «Но, полагаю, мы можем отыскать больше информации в Большой Королевской библиотеке Риверока». Мои глаза расширились. «Но...» — начала была я, только Имар уже улыбался. «Забыл о моем таланте?» — спросил он тихо. К слову, я уже бывал там, ночью. Правда, пришлось надеть охранный амулет, и долго там гулять мне не позволили. Видишь ли, библиотека находится в Королевском дворце, а он защищен так, что мама, не горюй. Это я могла себе представить, и все же идея показалась мне не нелишенной смысла. «Откроешь мне туда дверь», — попросила, наклонившись над столом. «Возможно, напрасная предосторожность, на нас почти не смотрели. И уж точно не слушали болтовню двух спутников. Один раз покосились, когда я по столу громыхнула. А потом мы притихли, и хозяин скрылся за дверью около прилавка». «С ума сошла?» – зашипел маг. «Но ты же был там!» – напомнила я. «Ага, ровно с пару минут», – честно признался он. А потом там начался такой гвалт, что я едва успел сделать ноги. Да и шансы найти нужную книгу невелики. Там их миллионы. Так и миллионы. Я погрустнела, но не оставила мысли о том, чтобы наведаться в библиотеку и узнать то, что хотела. «Пойдем спать», — предложил Мак. «Я чертовски устал. Использование порталов отнимает силы». Да и ты еле сидишь. Нам нужен отдых, чтобы восстановиться. Здесь я была вынуждена согласиться с мужчиной и вправду чувствовала себя уставшей и какой-то слабой. Зря. Ох, зря я снова использовала силу. Но зачем, спрашивается, ударила по столу, а? Хорошо, произнесла, и Емар подозвал слугу, появившегося в зале. «Любезный, рассчитайте нас и покажите комнаты, которые мы сняли!» Крикнул он. Слуга, молодой парнишка, чем-то отдаленно напомнивший мне Адама, поклонился и шагнул в нашу сторону. «Что привело ко мне лучшего воина-повелителя теней?» Низкий голос пророкотал из темноты. Зловонное дыхание обдало райна, но мужчина не отступил. Лишь положил руку на рукоять своего клинка заката, но почти сразу убрал, чтобы не раздражать того, кто таился во тьме. «Вопросы?» — ответил Ксо, оставаясь на месте даже тогда, когда из тьмы показалась когтистая лапа размером с добрую лошадь. «Вопросы?» Темнота озарилась вспыхнувшими вне золотыми глазами, И в полосу света, лившегося из трещины в своде пещеры, выступила остроконечная длинная морда, увенчанная шипами. Кожа существа казалась собранной из каменных глыб. Широкие ноздри затрепетали, выпустив клубы пара. Райан на миг прикрыл глаза, когда дым окутал его. Но стоило Марьеву рассеяться, как Макс снова посмотрел на чудовище вышедшие из темноты. Это был дракон, огромный, с золочёными крыльями, сложенными за спиной. Даже пригнувшись, зверь почти касался головой свода. Следом за первой на свет появилась вторая лапа, способная расплющить Райана, превратив в мокрое пятно. Иксо прекрасно это знал, как, впрочем, знал и Топ, что дракон не посмеет тронуть вестника-повелителя теней. «Знаешь ли ты, что я никогда просто так не отвечаю смертным?» Проревел зверь, и Райн кивнул, после чего запустил руку за плечный мешок, снял его со спины и бросил прямо под ноги огромному зверю, с интересом наблюдавшему за действием крошечного, на его взгляд, человека. «Золото!» подтвердил догадку дракона темный маг. Дракон потянул ноздрями воздух и оскалился, явив Райану два ряда острых зубов, похожих на кинжалы. Длиной с две ладони мага каждой эти клыки выглядели очень устрашающе, только Ксо видел их уже не раз и не впервые представал перед Тириусом. Прежде в пещеру золотой печати он приходил по повелению своего господина. И вот пришел день, когда Райн наявился сюда, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы. «Золото!» – протянул дракон уже более миролюбиво, после чего огромной лапой подгреб мешок под живот, опустившись на добычу всем телом. Золотой взгляд устремился на мага. Пустив облако дыма, Тириус спросил. «Хорошо, я готов дать ответы. Спрашивай человек». Райн запрокинул голову, чтобы лучше видеть чудище, застывшее над ним. Сейчас дракон закрывал своим телом свет, струившийся из разлома в своде, и мир вокруг казался погрузившимся в полную темноту. Если бы не горящие глаза — то могло бы показаться, будто в пещере царит полная тьма. К Соне стала спрашивать дракона, знает ли он об амулете и камне, носящем название «глаз дракона». Тириус обладал такими знаниями, что иногда сам повелитель спрашивал его мнение. Поэтому темный маг произнес «Скажи, Великий, что делать, если в тело человека попало «глаз дракона»?» Как его достать, чтобы не причинить вред? Дракон несколько мгновений молчал, а затем склонил громадную голову набок, с каким-то интересом рассматривая стоявшего перед ним мага. "Ты, воин тени, хочешь спасти человека?" прорычал он. "Девушку?" кивнул Райен. "Тириус фыркнул. "Удивительное дело. Даже интересно. «Знает ли об этом твой хозяин?» К Соне понравились слова дракона и его замечания, но он не подал виду, лишь немного сдвинул брови. «Я хочу сделать это самостоятельно. Нет разницы, в каком случае повелитель получит необходимое, если он это получит». «Хитришь! А в чем твой собственный интерес?» прорычал с дымом огромный собеседник. «Я не знаю», – не стал юлить Ксо. «Просто еще не понял». Дракон вытянул передние лапы и уложил на них голову. Так что теперь райно было удобнее смотреть на Тириуса. Правда, дышать стало еще тяжелее. всё же смрадно было дыхание магического зверя. «Но ты скоро поймешь», – продолжил Тириус. «Впрочем, вернемся к способу». Забрать из тела, будь то человека, будь то мага, глаз дракона, есть два способа. Первый и самый простой – убить. После гибели хозяина, а камень действительно считает своим властителем того, в чём теле живёт, он начинает искать другого, подходящего хозяина. Только если он не находится в этом артефакте. Райан раздвинул плащ и показал дракону неполный амулет, который собирал для повелителя теней. На миг Тириус замер, затем резко и шумом втянул ноздрями воздух, отчего полы плаща и волосы темного мага качнулись в сторону дракона. «Настоящий!» – прорычал Тириус. «Да, я собираю его для повелителя. И не хватает только центра». «Середины амулета», — понимающий кивнул Тириус. «Но знаешь ли ты, воин теней, что принесет своему владельцу цельный амулет? Силу, власть, могущество?» Каждое слово Райн произнес четко с расстановкой. «И?» Золотые глаза в темноте сверкнули. Аксо вопросительно приподнял брови. «Неужели не знаешь?» Сириус фыркнул, а потом уже более серьезно рыкнул. «А, вижу. Не всё рассказывает Повелитель своим лучшим воинам. Впрочем...» Дракон снова опустил голову на лапы, скрестив их одна на одной, добавил лениво. «Собранный амулет может исполнить одно, самое заветное желание. Любое желание». Раян на миг опустил глаза. «Знал ли он, чего хочет повелитель?» «Догадывался и, скорее всего, был прав в своих догадках. Но не в привычках тёмного мага было обсуждать за спиной своего хозяина. «Я пришёл, чтобы узнать о том, как мне достать камень и не навредить носителю». Он снова посмотрел на Тириуса. «И заплатил тебе, Великий, именно за этот ответ». «Считай, что все остальное – мой каприз». Дракон выдохнул кольцо дыма, и оно на миг застыло вокруг СО, а затем рассеялось. Мужчина даже не поморщился. «Хорошо, но я все же жду ответ». «Ты мне принес хорошее золото. Моё сердце радуется». Тириус оскалился. Райн не сразу понял, что этот дракон так улыбнулся впервые на его памяти. «Но мой ответ совсем не понравится тебе, воин». «А ты ответь!» Ксо мысленно проклял эту любовь дракона говорить долго и не по делу. Тириус годами не выбирался из своей пещеры и любил поговорить с теми, кого не смел сожрать на обед или завтрак. Впрочем, Ксо подозревал, что те несчастные, кто попадал в пещеру, были заговорены драконом до смерти еще до того, как он сжирал их. Невольно темный обвел взглядом серые камни, пытаясь отыскать кости. Но именно здесь, где обитал Тириус, костей не было. Зато ими обильно был усыпан склон перед горой и мрачная первая пещера, размерами не уступавшая той, в которой зверь спал» своеобразные спальни и гостиные по драконье. Мак усмехнулся и Тириу снова фыркнул. «Камень ты можешь получить только если его хозяин захочет тебе его отдать, сам проговорил волшебный монстр и снова оскалился. Принуждать нельзя. угрожать нельзя, она должна захотеть его отдать. Райн сдвинул брови, Это что получается? Ему нужно уговаривать девчонку, да еще чтобы при этом она его не боялась. Подобное просто невозможно. Слишком плохо они встретились. Да она сейчас его будет бояться как огня. Только что-то внутри не допускало и мысли о том, чтобы убить Эрлу. Ксо не понимал, с чем это связано, но идти наперекор себе не желал. Даже ради повелителя» сам удивляясь подобному протесту. А ведь прежде он был самым ярым слугой владыки теней. Но какая-то девчонка, слабая магичка, зацепила что-то в душе, дёрнула за те струны, о существовании которых он и не подозревал прежде. И вот теперь пришёл к дракону с одной только целью — найти способ, чтобы забрать глаз дракона и при этом оставить девушку живой и невредимой. «Она не захочет», – проговорил Раен, обращаясь скорее сам к себе, чем к Тириусу, задумчиво следившему за человеком. «Не знаю, смотря, как ты попросишь», – произнес дракон. «Я чувствую в тебе чужую кровь. Ты применил магию крови?» – спросил он тихо, уже не рыча и не обдавая мага дымом. «Да, чтобы скорее найти девушку, прежде чем это сделает другой воин тени». «Вот как?» Золотые глаза изменили свое выражение. Теперь в них было что-то наподобие смеха. Но Райану было не до веселья. Он хмуро смотрел на дракона, ожидая, что тот скажет дальше. «Ты еще не заметил, а, возможно, не понял». Тириус вздохнул. «Магия крови соединила вас. Теперь ты чувствуешь её, не так ли?» «Более того», — согласился Ксо, «недавно я смог перенести Эрлу к себе в попытке узнать место, где она сейчас находится, но она сопротивлялась. Я ничего не смог увидеть, а после упустил ее. Глаз дракона придал силы девчонки, «Тут дело скорее в тебе самом, воин!» Тириус, не мигая, смотрел на тёмного. «Впрочем, не мне судить, а ты сам скоро всё поймёшь. Кровь соединила вас. Это не просто возможность поиска девушки. Но, впрочем, всё. Я устал. Ответ ты получил. Действуй, маг. В твоих силах или убить носительницу камня» и вместе с её жизнью отнять камень, чтобы преподнести его своему повелителю. Или проявить милосердие и оставить девушку в живых. Попытаться получить камень иным способом, нежели через кровь. Но тогда ты рискуешь потерять что-то и одновременно обрести. «Что ты имеешь в виду, великий?» – уточнил Ксо, но дракон, их мыляясь, жуткой пастью, покачал отрицательно головой. «Сам поймёшь, ты заплатил мне только за то, чтобы узнать способы возвращения камня. На остальные вопросы я отвечать не желаю. Люблю, когда люди доходят до всего сами и сами принимают решения, которые в итоге повлияют на их судьбу». Райан кивнул, понимая, что больше Тириус не скажет ни слова. «Поклонившись дракону, он вышел из пещеры». Миновал зал, усеянный костями, и, наконец, вырвался на свободу из смрадного уединения горы. Спускаясь по склону, усыпанному белеющими костями, останками пиршеств чудища, и, слушая хруст под ногами, воин теней размышлял об услышанном и понимал, что дракон дал ему намёк, который он пока не разгадал. Возможно, в этой отгадке ответ на его странное отношение к почти незнакомой Эрле и смысл того, почему он, вопреки всему, не убил её, пощадив и пойдя против повелителя. Ещё несколько шагов, и Мак поднял руку, открывая портал. Здесь пространство не звенело от магии дракона, распространявшейся за пределы пещеры, и мужчина с лёгкостью вошёл в открывшийся чёрный зев, пообещав себе снова призвать девчонку, но уже завтра, когда силы восстановятся и магия крови получит свою плату. «Между прочим, мы можем уйти и не платить», – порадовал меня Имар, когда утром мы встретились в зале за завтраком. Не скажу, что ночь провела спокойно, но всё же это был сон. Да, прерывавшийся кошмарами, когда вскакивала, прижимая руку к груди в отчаянной попытке успокоить сердце, стучавшее так, будто ему было тесно, снили синие глаза Райнаксо, злобная ухмылка Риза и какие-то тени, окружившие меня, не позволяющие сделать даже шаг, чтобы броситься прочь от магов теней. Так что рассвет встретилась почти облегчением. Наспех умылась, оделась и, собрав вещи, спустилась вниз, чтобы заказать еду. Чуть позже ко мне присоединился Имар. Так что омлет мы уплетали вместе, сидя друг против друга. И вот что в итоге он сказал. «И не подумаю», — ответила на слова мужчины. «За всё надо платить». «Как знаешь». Он равнодушно пожал плечами. «Мы могли бы сэкономить немного медяшек, но раз ты у нас такая честная...» Сдвинув брови, всем своим видом показала мужчине, что думаю о его словах. Хотя что скрывать? Мысль о том, чтобы выйти в любую дверь, не заплатив, да еще и с талантами моего спутника, промелькнула было в сознании. Но я тотчас прогнала ее прочь как подлую и недостойную меня. Нет, эта дорожка скользкая, и да, она весьма соблазнительна, как всё то, что легко даётся в руки. Но я не желаю уподобляться подлым людям, а потому, чтобы ещё раз показать своему спутнику честные намерения, залезла в кошель и достала несколько монет, которых должно будет хватить за оплату завтрака». Взгляд, который меня наградил в ответ Мак, был насмешливым и весёлым. Я же демонстративно положила деньги на край стола и принялась доедать омлет с помидорами и ветчиной, ощущая странный голод внутри. Прежде у меня никогда не было подобного аппетита. Видимо, сказывалось влияние Мара, который ел за двоих не меньше. «Всё!» Он решительно отодвинул от себя опустевшее блюдо, после чего поднял взгляд и продолжил. «Я тут на досуге подумал и решил, что, может, не стоит нам куда-то бежать. Здесь отличное место и много дверей, что удобно для моего дара. А воин теней, уже шепотом добавил он, чтобы те несколько человек, присутствовавшие в зале, не услышали. Они нас везде найдут» если у них твоя кровь. Так смысл бегать? Если мы останемся здесь, всё, чем ты будешь заниматься, это лишь набивать свой бездонный желудок», произнесла я немного грубо, зато честно. «А у меня столько денег нет». «Так заработай. Ты у нас кто посели магии?» Он вопросительно изогнул бровь. «Целитель», отозвалась я. «И сколько у тебя пунктов силы, знаешь?» – уточнил Мак. Ответ на этот вопрос у меня был, как и приличное количество этих самых пунктов. Когда я была маленькой, до встречи с Райаном, перевернувши мою жизнь, у меня сила была слабая. Лечить могла, но так. Пустячные царапины, доживность. Да но чтобы спасти кого-то, сращивать кости – или еще что, приходилось отдавать слишком много силы. Помню, тогда на Раена потратила едва ли не все, что у меня было. Затем все изменилось. Я научилась лечить почти любую болезнь, и доступным это стало, как я теперь понимаю, после того, как в мое тело вошел проклятый драконий камень. «Я хороший лекарь», — ответила быстро. Тем более, могу посодействовать, разузнать, не нужны ли здесь кому услуги подобного характера, — оскалил Сеймар. Опять же, заработаешь нам на пропитание. Чтобы тебя прокормить, надо сутками работать, — вздохнула я. В этот момент к нам подошел слуга, забрал грязные опустевшие тарелки и сгреб в ладонь деньги, уточнил, «Не нужно ли еще чего господам?» А получив отрицательный ответ, ушел, оставив нас вдвоем с магом. «Дело в том, что у меня питание напрямую связано с магией», вдруг пояснил этот обжора. Я даже брови приподняла в удивление. «Интересно, почему он раньше об этом не сказал?» «Да, и не смотри на меня так. Магия – штука непонятная». Мне вот повезло с даром. Но чтобы подпитывать ману, надо постоянно есть. Чем больше я ем, тем больше у меня сил открывать двери. Немного поразмыслив, прищурила глаза. "Уж не обманываешь ли ты меня сейчас, а?" и Мар спросила холодно. "Чтобы есть волю? А я уже раньше предупреждал, сколько стоят мои услуги." но не обманываю, клянусь». Он насмешливо из с долей торжественности прижал к груди в области сердца широкую ладонь. «Хорошо, я поищу работу», — согласилась, подумав. «Если получится, конечно, но приготовься открыть мне дверь в королевскую библиотеку». Брови мага приподнялись. «Да, ты не ослышался», «Я должна найти сведения об этом мастере-кузнеце. Мне нужен меч!» Эмар перестал улыбаться. «Да, откроешь мне дверь и пойдёшь со мной, так как я не собираюсь оставаться там. А тебе пока ещё, прости, не доверяю». Мак почесал подбородок, взглянул уже иначе, без прежней наигранной весёлости в глазах, став серьёзным и вдумчивым. В какой-то миг решила, что откажется. Даже холодок по спине пробежал. По сути, Эмара был мне очень удобен и выгоден. Только нельзя ему позволять вертеть с собой, как вздумается. А он как раз такой тип, который умеет это делать. По глазам вижу. «Хорошо», — согласился мужчина. «Договорились». «Когда вернёмся, поедим плотно», – пообещала магу, словно реабилитируясь в его глазах. «Ловлю на слове», – сказал он и поднялся за стола, добавив уже обыденным тоном. «Пойдём, сообщу хозяину дома, что мы задержимся здесь на день-другой». «Хорошо», – кивнула я и принялась ждать. «Да, в словах Химара был толк», Нет смысла бегать, а долина мне нравится. С утра, едва проснувшись, подошла к окну и удивлённо рассматривала яркие весенние цветы на деревьях да траву, пробивающуюся из-под земли. Интересно, как люди здесь живут с такой резкой сменой погоды? Но необычно этого не отнять. Полагаю, сейчас, если выйду за дверь, на дворе уже будет лето, или ещё весна, надо обязательно пройтись по городку, осмотреться, разузнать, не нужны ли кому действительно услуги лекаря, так как деньги нам нужны и очень. Надо платить за комнаты, еду, а потом появятся и другие нужды. В общем, пора действовать. Всё в порядке, нам оставили наши комнаты». Вернувшись к столику, сообщил мне улыбающийся Эмар. «И еще, можешь не благодарить». «Что?» «Я узнал, что лекарь здесь требуется, и часто». Эрл Бортон милостиво рассказал мне, что в городе всего один лекарь, но слабый, а народ приходит за лечением из соседних деревень, коих тут оказывается в долине, аки грибов по осени». Вот и хорошо. Я поднялась, а Мак протянул мне ключ от комнаты. Я ловко спрятала его в карман, перекинула сумку за спину и добавила. «Пойдем, посмотрим город, только держись поближе к дверям». «Еще бы», — согласился Имар, «А когда отправимся в библиотеку?» «А вот сразу после обеда, как вернемся в таверну». Ответила, с удовольствием глядя, как брови мага приподнимаются в недоумении. «Если ночью там стоят охрана и заклинания, то днём, когда в библиотеку ходят люди, вряд ли их активируют, понимаешь?» — объяснила мужчине. «Поэтому и отправимся днём». Он почесал затылок и выдал. «А ведь правда, как я сам не додумался!» но всё же королевская библиотека должна охраняться и днём. Но вряд ли так тщательно, как ночью, и как мне показалось мудро. «Хорошо», — согласился он, «но предупреждаю сразу, если что, мы уходим в первую же дверь. И запомни, Эрла, прыгать из дверей в двери мне мощи не хватит», — кивнув, произнесла. «Мы туда и обратно». «А потом я буду чертовски голодным», – добавил Эмар. «Накормим. А затем, может, найдем, кому мои услуги понадобятся», – заявила весомо, и мы с магом поднялись на ноги. Стоило выйти из таверны, как ноздри защекотали запахи цветущих деревьев и цветов. Земля вдоль забора проросла короткой яркой травой а небо над нашими головами лучилось жёлтыми лучами, рассыпанными по белоснежным облакам, неспешно плывущих вдаль. «Скоро лето», — поняла я. «Да, пойдём быстрее, пока погода не сменилась на осень», — предложил маг и расстегнул на груди плащ, а после и вовсе снял его, перебросив через плечо. «Интересно», «Как местные успевают отслеживать эти изменения?» – спросила я не столько своего спутника, сколько размышляя вслух. «И как они выращивают урожай?» «Быстро!» – размеялся парень. За пределами дворика начиналась дорога. При свете дня, залитая солнцем и обрамлённая садами, она казалась неузнаваемой. Я-то помнила её промёрзлой, с тёмным небом и падающими вниз хлопьями снега. Разница была поразительной. Изменился весь город. Теперь он чудился мне светлым и приветливым. На скамейках перед домиками сидели почтенные дамы. Мимо пробежали какие-то мальчишки, крутившие странного вида колесо. Чуть дальше в синем пруду плавали гуси, а я подумала о том, что самого пруда вчера и не заметила. Впрочем, всё, о чём я тогда могла думать, это тёплый кров и еда. Теперь сытая, довольная и относительно спокойная я видела и подмечала больше. Вот на соседней улице поднимается вершина храма. Вот скромный городской парк, к которому так нелепо примыкает чей-то огород, где копошатся деловитые куры. И Марни на что не смотрел, шёл, уставившись прямо. И казалось, ему нет дело до горожан и проезжающих мимо телег. А вот на нас косились. Кто-то с любопытством, кто-то просто, чтобы за что-то зацепить взгляд. «И как мне прикажете искать работу в этом городке? Не ходить же, стучась в каждый дом лично, предлагая свои услуги?» «Но работать надо» чтобы прокормить своего временного друга, великого мага и не менее великого обжору. А значит, пока посмотрю на обстановку. Если что, то вернувшись, подробно расспрошу слуг в таверне и самого хозяина. За спрос не берут, как говорится, звонкую монету. А ещё и библиотека. Идея, как отыскать нужную книгу, у меня была. Осталось лишь подождать, и проверить, смогу ли я её осуществить. Мы обошли город, открыв для себя два приличных квартала, в которых, судя по фасадам и дворикам, и претензий на парке, всё говорило о финансовом благополучии владельцев. От дороги такие менее отделяли высокие заборы, и войти на территорию такого вот дома было просто невозможно, да и не нужно». Хотя если лечить состоятельных людей, то и плату можно брать соответствующую, если только мне, молодой и без диплома об образовании, доверят свою жизнь обитатели зажиточного квартала. Обо всём этом размышляла, пока шли мимо домов. Центральная улица венчала с собой фонтан, который, к сожалению, был лишён даже намёка на прозрачные струи. Солнце же по-летнему припекало. Хотелось пить, а ещё больше хотелось сменить платье. Только я знала, что это временное явление. И уже через час здесь может начаться ливень, а ветер совсем не знойный, потянет по небу космо тяжёлых туч. И Марь шагал рядом, Мак расстегнул рубашку на груди, отчего я обзавидовалась, так как не могла сделать то же самое. А жара была почти невыносимой. Дальше идёт квартал ремесленников и торговцев. Со знанием дела сообщил мой спутник. Потом рынок и торговая площадь с лавками. Там же башня с часами и ещё один храм-молельня. Кивнув, попыталась запомнить направление. Здесь от площади с фонтаном дорога разветвлялась и И, насколько я поняла из пояснений Имара, одна уходила к рынку, а остальные к ремесленникам и торговцам. Но нам пока туда идти было не нужно. Зато я увидела, запрыгнув на мраморную чашу фонтана, башню с часами, показывавшими полдень. «Пора возвращаться», – скомандовала я. Имар с пониманием кивнул, и мы отправились в обратный путь. Уже в таверне спросила, глядя на своего новоиспечённого и временного друга. «Обедать будем, наверное, по возвращении». Мак покачал головой и с удивительно серьёзным лицом ответил. «Можно и так, но надо взять с собой хоть что-то на перекус». Я закатила глаза, но Имар заметив это, добавил. «Так надо, я должен постоянно подпитывать свою силу». «Как ты -то еще только не растолстел на подобной подпитке?» Не удержалась от колкости, но благоразумно подошла к прилавку. Хозяина за ним не оказалась. И тогда, требовательно постучав кулаком по дереву, позвала его по имени. Эрел Бортон выглянул с кухни, вытирая рукавом губы. Увидев нас, коротко спросил. «Изволите приказать подать обед?» «Нет» ответила тихо, доставая кошель, весивший всего ничего. А ведь ещё недавно в нём водилось даже золото. А теперь... Заверните мне с собой два ломтя хлеба и кусок сыра, велела. И хозяин таверны снова скрылся в кухне. Впрочем, вернулся он довольно быстро. Протянул мне чистый свёрток белой ткани, в которой лежал простой обед для моего мага, Я расплатилась и положила еду в сумку, а затем направилась к лестнице, планируя переместиться через дверь своего номера. Имар лишних вопросов задавать не стал. Пошел следом, волоча ноги и всем видом показывая свое нежелание открывать дверь в обещанную мне библиотеку. Но я настолько загорелась идеей найти хоть что-то об этом мастере-кузнеце, что почти взлетело, и мгновение оказалось у дверей. «Давай сначала зайдем к тебе», – предупредил Мак. «Как скажешь», – пожала плечами и открыла ключом замок. «Мы вошли». И Марат отодвинул меня и встал перед дверью. С любопытством, уставившись на мужчину, увидела, как он на секунду закрыл глаза, а затем просто взял и открыл дверь». «Эрлы, вперёд!» Любезно предложил мне маг. Но я схватил его за руку, и мы вместе прыгнули в портал».